Занимались морскими разбойами. Такой промысел имел много привлекательного для всякой сволочи, которую были набиты Антильские острова. К флебуссьерам присоединилось множество матросов с купеческих военных кораблей, бедных колонистов и других авантюристов разных наций. Мало-помалу флебуссьеры образовали смешанную, соединяемую только жаждой к добыче массу из французов, англичан, голландцев, португальцев и других европейских народов. Одним только всем ненавистным испанцам, сокровища которых были настоящей и единственной целью хищников, отказано было в чести вступить в число членов этого вооруженного братства. И в самом деле нельзя было даже подумать о таком союзе с испанцами, потому что флебуссьеры с самого начала, до уничтожения своего товарищества, считали их смертельными врагами своими. Впрочем, исчисленные выше подразделения флебуссьеров образовались уже на островах Тортуги и Сан-Доминго. Первоначально же они жили на французском острове Святого Христофора, откуда покровительствуемые губернатором, выезжали на маленьких судах и производили незначительные морские разбой. В таком положении они еще не могли хвалиться самостоятельностью, но вскоре потом обратили они свои взоры на Тартугу и отняли этот остров, чрезвычайно удобный для их предприятий у испанцев, и, надеясь удержаться на нем, сделали его своим главным местом пребывания. Эта перемена жительства была основою знаменитости флибустьеров и подала им повод ко всем последующим подвигам. Главнейшую причину избрания этого острова служила легкость его завоевания, соединенного с большими выгодами. Весь северный берег острова был недоступен не только кораблям, но даже лодкам, и только на южном берегу находилась одна гавань или, правильнее, Безопасная рейда, вход в которую нетрудно было защищать. Испанцы, столь богатые в Америке землями, на материке и на островах, не обращали никакого внимания на маленький остров Тортугу, находящийся недалеко от Сан-Доминго. Поэтому весь гарнизон у вас состоял из двадцати пяти человек, которых прогнали без затруднений. Флебустиеры заняли Тортугу в 1632 году. Испанцы, в которых снова жило мужество по прибытии их Вестынского флота, не хотели терпеть этого насилия. Чтобы возвратить остров и отомстить за неприятельские действия, они выбрали такое время, когда буконьеры были заняты охотой, а флебустиеры наездами. Испанцы пристали к острову, и убили всех жителей, которых встретили. Начальник испанского отряда приказал повесить многих. Впрочем, удалось скрыться. Ночью, ночью на челноках в открытое море. Беглецы, дождавшись отъезда флота в Европу, без большого труда завладели снова острову Между тем флибустьеры убедили, что тортуга, находясь так близко от большого испанского владения, беспрестанно будет подвержена нападениям неприятеля, особенно во время их отлучек. Его нельзя будет удержать без покровительства какой-нибудь европейской державы. Поэтому они упросили французского губернатора острова, святого Христофора, кавалера Пуанси, занять остров, что и было исполнено по его поручению офицером по имени Аевассер, Французы тотчас воздвигли у морского берега на скале крепость, и тогда со всех сторон начали стекаться туда буконьеры, уверенные в покровительстве преданного им губернатора. Испанцы, хотя слишком поздно, сделали смелую попытку прогнать опять французов, но новые владетели острова бросились в неприступную крепость и поддерживаемые буконьерами отразили испанцев с большим уроном. Вскоре потом Айвассер был убит двумя французскими офицерами, им усыновленными. Убийцы решились овладеть островом, но Фонтене, присланный с двумя военными кораблями с острова,